который специально приехал в Загреб на премьеру. «Этот работает на Канариса», — машинально отметил Штирлиц и, удивляясь самому себе, покачал головой. «Просто люди для меня не существуют. За каждым я вижу чей-то ведомственный интерес. Не жизнь у меня, а служба в картотеке персоналей». Люди толпились у газетных киосков, Утренний лист поместил репортаж из сплита под огромной шапкой «Любовь, которая убивает». Молодая певица Варьете Илонка Томпа зарезала своего еще более молодого любовника, танцора Юрия Надя, а потом заколола себя, оставив записку «Лишь мертвый он останется моим». Спортивные комментаторы сказали, В драматических тонах писали о матчах между Хайдуком и Сплитом, особенно выделяя голкипера Курстуловича и Форварда Батинича. Как о второстепенном петитом на второй полосе сообщалось о предстоящем визите японского министра Мациоки в Москву, Берлин и Рим. О заявлении Рузвельта, который обязался помогать демократам, сражающимся Совсем ничего не было в газетах о том, что происходит сейчас в Белграде и Берлине, словно бы действительно ничего и не происходило. Это поражало Штирлица. Он порой ощущал свое бессилие и букашечную свою малость в этом громадном, суетливом, веселом, беззаботном весеннем мире, который с открытыми глазами шел к катастрофе, не желая видеть, слышать, сопоставлять, отвергать, проводить параллели, предполагать, думать одним словом. Девушки надолго прилипали к витринам обувных магазинов, зачарованно рассматривая новые фасоны босоножек на толстых каблуках и таких же неестественно толстых подошвах. Женщины постарше смеялись, вернулась мода двадцатого года, длинное плачье, расклешенное книзу. Мужчины вспоминали отцов, На смену узеньким, обтягивающим брюкам пришли клёши а вместо коротких пиджаков — спортивные длинные куртки с подложенными ватными плечами, со шлицей и большими накладными карманами. Узенький с ноготок галстук уступил место широкому, а остроносые черные туфли казались анахронизмом начала века, потому что снова стали модны тяжелые тупорылые малиновые штиблеты американского образца. Тирлиц шел среди весенней шумной людской толпы и сдерживал себя, чтобы не остановиться и не закричать во все горло: "Делайте же что-то, люди! Оглянитесь вокруг себя! Отчего вы так бездумно отдаете другим святое право решать?" Но он понимал, что прокричи운 на это собьётся толпа, и люди станут смотреть на него жадным любопытством, и кто-нибудь побежит звонить в городскую больницу на Петринской и одновременно в полицию. «Никогда я ничего не крикну на улице», сказал себе Штирлиц. «А если сделаю это, значит, я стал маленьким, изверившимся трусом». Британцы правы. Самое трудное — понять, в чем состоит твой долг. Выполнить его значительно лети. Надо выполнять свой долг и не качаться на люстре, не позволять эмоциям брать верх над рассудком. А эмоции разгулялись от того, что я здорово оплошал с этим проклятым мостом. Надо было пролистать карты Загреба, тогда не было бы такой дурацкой накладки». Центр знал, что первую явку связнику в другом городе Штирлиц обычно назначал около самого большого здесь моста, когда становилось уже совсем темно, и фонари масляно расплывали на черной воде жирными электрическими тенями. Центр знал, что Штирлиц, приехав в новый город, назначал связь с правой, если смотреть из Москвы, стороны моста, около первого фонаря, справа или, если фонарей не было, на первой скамейке справа. Время встречи также было оговорено раз и навсегда.